Глава 24. Выпуск. Я, Иван Ковалев, принимая торжественную присягу, вступая в ряды офицеров армии Тропоса, клянусь соблюдать Конституцию Федеративной Республики Тропос и Кодекс Пятой Конфедерации, служить своему Отечеству до последней капли крови, способствуя его величию, славе и процветанию. «Клянусь быть честным, храбрым, добросовестным, стойко переносить все тяготы и лишения воинской службы, не щадя жизни ради блага Отечества, как этого требует мой долг офицера и гражданина». Иван стоял посередине плаца и зачитывал текст присяги. Перед ним на покрытом красной скатертью столе лежали две книги «Конституция Тропаса» и «Кодекс Пятой Конфедерации». Слева, примерно в двух метрах от испеченного офицера, стоял знаменщик со знаменем училища и двумя ассистентами. Справа – начальник училища. Позади красивым ровным квадратом выстроились остальные курсанты-выпускники. Слева от выпускников стояли еще три квадрата. Первые три курса. Справа – выстроившие в шеренгу командиры и преподаватели. Сразу за ними расположился оркестр училища. Все были в парадной форме и отличном настроении. На противоположной стороне плацу на специальной трибуне сидели гости, в основном родственники выпускников, в том числе и отставной командир штурмового отряда специальной бригады быстрого реагирования армии Тропоса Алексей Ковалев. Джия передала Лехе просьбу Ивана. Тут очень хотел, чтобы отец пришел на официальную церемонию в форме. Ковалев не смог отказать сыну, благо Джия после развода сохранила все вещи, которые бывший муж не забрал из их общего дома, в том числе и его парадную форму со всеми боевыми наградами. И Леха надел эту форму впервые с того дня, как вышел в отставку. Иван произносил текст присяги, а Ковалев про себя проговаривал за сыном каждое слово. Когда-то он сам точно так же стоял на плацу и клялся быть храбрым и добросовестным. Леха понимал, насколько это событие важно для Ивана, и невероятно радовался, что не подвел сына. Ковалев сдержал слово. Он успел. Он разобрался с Бронхерстом за два дня до выпуска в училище. Глядя на сына, Ковалев вспомнил, как в свое время маленький Ванька, натягивая на себя что-либо из отцовской формы, заявлял, что непременно станет военным. Джия тогда смеялась и говорила, что на их семью военных хватит а Ванька хмурился и отвечал, что хочет быть как папа. И вот теперь бывший штурмовик смотрел, как его повзрослевший и возмужавший сын принимает присягу и становится офицером. Люха с удивлением обнаружил, что по его щеке покатилась слеза. Такого суровым военным не было давно. Если не считать газовые атаки аборигенов во время зачистки Азелора, после которой у всего отряда почти сутки текли слезы и чесались глаза то в последний раз Ковалев плакал в восемь лет, когда соседский мальчишка взял покататься новенький Лёхин велосипед и сломал его так, что тот не подлежал восстановлению. Ковалев утер слезу и улыбнулся. Было хорошо и спокойно. Происходящее казалось каким-то удивительным приятным сном и очень хотелось, чтобы сон этот продолжался как можно дольше». Леха понимал, что уже через несколько дней он будет вновь бороздить просторы обитаемого пространства галактики номер 15 М99 в поисках работы и приключений. И ему опять будет не хватать Ивана Эверлинг. Ему будет не хватать Джи, с которой они наконец-то по-настоящему помирились, но так и не смогли найти нужных слов, чтобы договориться начать все заново. Будет не хватать верного товарища Жаба, который уже готовился стать полковником Королевской гвардии Долувора и даже вечно суетящегося адвоката Носка, к которому Леха уже успел привязаться, и который так и не вышел на связь после их расставания. Но все это ожидало бывшего штурмовика лишь через несколько дней. А сейчас, переполненный гордостью и радостью, он смотрел, как Иван принимает присягу, утирал со щеки слезу, и ему казалось, что у него есть семья. Пусть временно, пусть ненадолго, но все же семья». Джия обнимала бывшего мужа, радуясь вместе с ним за сына. Тесть впервые за долгие годы смотрел на Леху с уважением. Теща не пыталась сжечь взглядом. Что уж говорить о Вен Линг, она казалась абсолютно счастливой от того, что папа был рядом. Иван дочитал текст присяги. Начальник училища пожал ему руку и персонально поздравил, после чего новоиспеченный офицер вернулся в строй, а его место занял другой выпускник. Примерно за полтора часа присягу принял весь выпускной курс. Начальник училища еще раз поздравил всех со столь знаменательным событием и произнес слова напутствия. После этого оркестр заиграл гимн Тропоса и все четыре курса торжественным маршем прошли по плацу. На этом официальная церемония закончилась. «Ну что ж, поздравляю всех с еще одним настоящим офицером в нашей семье», произнес Лехин тесть едва умолк оркестр. Предлагаю сейчас дождаться Ивана и всем вместе отметить это событие. Надеюсь, ни у кого нет каких-либо планов на сегодняшний день». Сказав это, Тонг посмотрел на бывшего зятя. Венлинг схватил Алеху за руку и тоже попыталась заглянуть ему в глаза. «Особых планов нет», — ответил Ковалёв. «Разве что переодеться надо. Ходить по ресторанам в форме я не готов». «А зачем нам рестораны?» — сказал тесть. «Я думаю, дома будет лучше. Посидим по-семейному, поздравим Ивана, поднимем бокалы в его честь». «Ну, если не заставите меня наполнять эти бокалы, то я не против». «А то я до сих пор не изучил, из какой посуды что пить». «Можем взять пиво», — ответил тесть, улыбнувшись. «Там все понятно с посудой». «Пиво?» — переспросил Леха. «А в чем подвох?» «Нет никакого подвоха. Я сам люблю пиво». «Нет уж», — воскликнула Джия. «Вот вы вдвоем пиво и пейте, а я в такой день собираюсь пить только шампанское». «Договорились», — ответил тесть. «Тогда не прощаемся. Собираемся у нас через два часа». Обед у Тонга получился замечательным и перерос в ужин. Те с не стремились постоянно поддевать нелюбимого бывшего зятя. Ковалев даже смог расслабиться, что заметно отразилось на обстановке. Правда, в отношениях с Джи еще был холодок, но зато с детьми Леха смог пообщаться, как в старые добрые времена. Венлинг так вообще весь вечер не отходила от отца. А когда Ковалев уходил, старик Тонг добил его окончательно. Сказал, что всегда будет рад видеть бывшего зятя у себя дома и пообещал помочь в трудоустройстве. Уже на следующий день после выпуска сына замечательного семейного торжества в честь этого события Лехе пришлось вернуться к проблемам. Полностью снять все обвинения оказалось не так уж и просто. Бюрократическая машина судопроизводства была достаточно неповоротлива. И если в уголовной части все продвигалось довольно быстро, то в имущественной возникли проблемы. В первую очередь у жаба, который никак не мог снять арест с майского жука. А еще комедианты проходили свидетелями по делу Бронхерста. Это тоже отнимало время. Леха и жабом не заметили, как задачи показаний различным следователям и походам по судам пролетели еще две недели. Впрочем, Амфибус умудрился за это время слетать на Долувор, где получил орден от нового короля и был пожалован в полковники. Но, как ни старались юристы и следователи на Тропосе, отсылая запросы на Олос, в имущественной части дело не продвигалось. Олаские юристы не хотели отвечать троповским коллегам взаимностью и делали все максимально не спеша. В итоге комедиантам, к огромному неудовольствию Ковалева, пришлось таки полететь на Ола, чтобы лично подать заявление на снятие всех обременений. В противном случае колейцы могли рассматривать дело не один месяц. Приятным моментом поездки была встреча с полковником Гоку Тынхом, с которым комедианты встретились уже как со старым приятелем. И встретились они в этот раз не в тюрьме, а в уютном ресторанчике, куда полковник любезно пригласил Леху с Жабом. Цванг, от имени своего народа поблагодарил комедиантов за то, что они отомстили за его земляков, и заверил, что они всегда могут на него рассчитывать. После Оласа Жаб полетел на Долувор, а Леха отправился на Тропос. Во время семейного торжества бывший тесть обещал помочь с трудоустройством, пора было ему об этом напомнить. Однако сделать это у Ковалева не получилось. Ни на один его звонок Тонк не ответил. Не помог даже секретный код. В итоге Лехе пришлось позвонить бывшей жене. Та трубку взяла сразу же. Правда, Салаваджи и тон, с которыми они были сказаны, комедианты не обрадовали. «Что тебе нужно?» – спросила бывшая супруга, не скрывая раздражения. «И тебе здравствуй!» – ответил Леха. «Я уже несколько дней не могу дозвониться до твоего отца. Он что, сменил секретный код?» — Ковалев, ты не перестаешь меня удивлять? — Нет, я, конечно, многое могу понять, в том числе и мотивы многих твоих поступков, но в этот раз ты удивил нас всех. — Я тебя не понимаю. — Все ты понимаешь. Вот так вот просто звонить папе. Я была не права, когда говорила, что ты не меняешься. Ты сильно изменился, Ковалев? — Джия, я не тяну твоего отца за язык. Он сам предложил мне помощь в трудоустройстве. И он предлагал это не один раз за вечер, а я его вообще ни о чем не просил. «Не хочет, не может, передумал, да не вопрос. Но можно взять трубку и нормально объяснить?» «Ковалев, папа очень занятой человек. У него нет времени объяснять тебе элементарные вещи. И у меня его не так уж много. Если у тебя нет других вопросов, то я бы предпочла закончить разговор». «Есть вопрос», – мрачно сказал Леха. «А как насчет твоих слов, что я могу видеться с Венлин, когда захочу?» «Вот только не надо Венлин сюда приплетать», – возмутилась Жия. Никто не запрещает тебе видеться с дочерью. Но никогда когда захочешь, а когда у нее будет свободное время. Девочка учится и занимается в музыкальной и художественной школах. Ближайшее свободное время у нее воскресенье. Меня устраивает. Отлично. Позвони мне в воскресенье в 9 утра и скажи, куда привезти Ванлинг. Водитель ее доставит. Надеюсь, сам он после этого нас оставит. Как бы я к тебе ни относилась, Ковалев, но лучшего телохранителя, чем ты, не найти. Это я признаю. «Скажешь водителю, где он может забрать девочку, и не забывай, что в девять вечера она должна быть дома!» «Не забуду!» — буркнул комедиант. «Созвонимся!» «Папе, привет!» Последнюю фразу Леха произнес как можно язвительнее. Старик Тонг снова его унизил, и в этот раз еще более циничное подло. «Ладно, хоть при детях вел себя нормально, и зато спасибо!» — подумал Ковалев, убирая телефон в карман. «А работу я и без тебя найду, старый пень!»